Глава 46. В землескребе мрачный Шеврикука вызвал Перста капсулу и указал ему принести палку Петра Арсеньевича. Перст капсула молча кивнул, а вручив через полчаса Шеврикуке палку, в мгновение из квартиры Уткиных исчез. Шеврикука, не думая о том, наблюдает ли сейчас за ним или нет, И если наблюдают, то кто и каким манерам, и какие при этом корчат рожи, принялся откручивать на балдашник. Руки у Шеврикуки были сильные, но ни малейших движений на балдашника вызвать они не смогли. Шеврикука... Брал на кухне тряпки в надежде, что они помогут его пальцам в житейском усердии, но и тряпки удачам Шеврикуке не способствовали. Да из чего он, Шеврикука, взял, что набалдашник обязан отделиться от палки, трости, посоха Петра Арсеньевича? Выкрики Калюни Убогова взвинтили Шеврикуку, злые взгляды уполномоченного Любохвата возбудили в нем нетерпение но мало ли какой бред мог прийти в голову Калюне Дурнева, Калюне Убогова, и все ли смысловые совпадения должны были нарушать душевное равновесие Шаврикуки? И уж тем более не имел он права волнением отвечать на взгляды и слова Любохвата, наверняка и произнесенные для того, чтобы Шаврикуку взбудоражить и взъерошить. Ну и при этих охлаждающих рассуждениях Шаврикука не выпускал палку Петра Арсенча из рук. «А не наложил ли Петр Арсенч чары на свой тайник?» — подумал Шеврикук. «Если он, конечно, что-то укрывал в палке, если это не одно лишь мое горячечное предположение». Сам же он понимал, что здесь не предположение, здесь предчувствие или даже ощущение отосланного ему кем-то предуведомления. Но как снять чары Петра Арсенча, если тот и вправду обвил палку оберегами и воздушными замками? Может быть, Шаврикука и сумел бы снять чары. Но на его усилия, исследования и отмену чар ушло бы время. Возможно, и месяцы. А Шаврикука желал вызнать секреты палки сегодня же. Опять вспомнился небритый мужик, бормотавший с экрана телевизора «От синего поворота третья клеть, четвертый бирюзовый камень на рукояти чаши». А в углублении на балдашника палки Петра Арсенча были втиснуты капли янтаря. Шеврикука призвал себя к спокойствию, решил попробовать открыть тайник янтарными вкраплениями. А вдруг? Скорее всего, янтарины были именно украшениями и более ничем. Но вдруг, он полагал, что уже опомнился, вышел из возбуждения, вызванного криками-приплясами калюни Богова и взглядами любохват. Палку можно было бы вернуть в укрытие перста капсулы. А уж коли приспичило откручивать на балдашник, то делать это следовало не спеша как бы между прочим, истребив в себе нетерпение. И Шеврикука листал книги, включал телевизор. Но нет-нет, а подходил к палке, ощупывал на балдашник, янтарины чуть ли не ласкал пальцами, а иногда нажимал на них, на одну, на другую, на две, на три, на четыре сразу. Советы... Инструменты и пальцы взломщика сейфов Шаврикуки вряд ли помогли бы. Коли имелось здесь секретное устройство, оно было особенное и наверняка не поддавалось бы руке посторонней или корыстной. Оставалось уповать на случай. На то, что пальцы Шаврикуки нечаянно охватят чудесное сочетание желтых вкраплений, без зла и нежно нажмут на янтарины, и тайник откроется. Всего янтарин было пятнадцать. Часа полтора Шеврикука обхаживал палку Петра Арсеньевича. Однажды чуть было не сорвался. Пожелал ножницами или мелкой отверткой сейчас же выковырнуть капельки янтаря, вдруг за ними в углублениях искомое и обнаружится, но опомнился. Тут случай и был подарен ему. Лишь три пальца шеврикуки ощутили и запомнили, каких янтарин они коснулись в этот раз. Набалдашник, словно ожившие пружины, вытолкнули его. Подскочил и упал на пол. И был звук, будто лопнула хлопушка. И пошел дым. Но никакие видимые пружины, никакие пиротехнические устройства не открылись. Из узкого углубления в палке торчала маленькая бумажка, свернутая в трубочку. По виду она напоминала послание с приглашением явиться под маньчжурский орех. Трепета шеврикуки бумажка не вызвала. Возможно, это была фабричная инструкция с указаниями, что палки при ходьбе противопоказаны, а что нет. Но когда Шаврикука раскатал трубочку, первое, что он углядел, было торжественно выведенное слово «возложение». Под возложением следовали другие указующие слова «грамота», «безусловная», «с единственным направлением и исходом». Теперь в руках Шаврикуки был лист плотной бумаги с цветными украшениями в углах. Подобные бумаги годы назад выдавали в случаях поощрения. Но на листе, явившемся из палки Петра Арсенча, ни о каких доблестных поступках и наградах речь не шла. На Шаврикуку, что вытекало из текста грамоты безусловной, возлагалось, Титулы возложения, грамота были подсвечены орнаментом с переплетением листьев, лепестков, стебельков, орнаментом растительным. Слова же самой грамоты вывели фиолетовыми чернилами. Почерку писца порадовались бы учителя правописания, если бы не вымерли. Пользуясь, Отведенным мне значением передаю двухстолбовому домовому, прозываемому теперь Шеврикукой, на случай моего безвозвратного исчезновения или воздушного убытия из останкина, свои привилегии и обязанности. Возложенные некогда на меня, они плавно и скользя перейдут к упомянутому шеврикуке и более никому С предоставлением последнему прав всенепременно пользоваться ими при сословных или исторических необходимостях. Указания о приемах, средствах и линиях возможных действий любезно дадены в тайно-предохранительных приложениях, Кое предстоит рассмотреть в ПП Хлюст, 247 ША, 4918 УГ, ЧС 7718 КР. И далее исследовали буквы, цифры, латинские и арабские, а потом, похоже, и иероглифы. Но не с Тихоокеанских побережей, а скорее всего изобретенные в Москве или где-нибудь поблизости в российских недрах, и крючки, напоминающие о знаках рунических писем. Кончалось возложение подписью Петра Арсенча и свидетельством, несомненно, существенно значимого лица, да подлинно верно, сим подтверждаю, руку и правомочную волю, дом Петра Арсенча. Ул Кондратюка, 2». И еще виднелась чья-то подпись. Силу возложения укрепляли желтые оттиски литографского камня. «Русская печь» и «Ухват» должны были убедить Шеврикуку в том, что документ им добыт из набалдашника решительный и серьезный. «Э, нет», пытался было протестовать Шеврикука, Мне это ни к чему. Однако никого не будь, а его потянуло откручивать на балдашник. Вынудили, возбудили, опять возожгли во мне нетерпение. Он сам понимал, что лукавит. Пока он читал возложение Петра Арсенча, тяжесть налегала на него потихоньку, потихоньку, от строки к строке, до самых крайних циферок иероглифов и крюков, налегала, придавливала его к креслу, к полу, к московским суглинкам, будто прежде он пребывал в невесомости, парил, а теперь его возвращали к природным земным обстоятельствам с их условными физическими законами. А ноша при этом отпускалась ему, Шеврикуке, беспредельная. Шеврикука попытался подняться... Думал, что не сможет, и встать. Однако встал, принялся двигать плечами, спиной, с намерением сбросить тяжести. Не сбросил.